Глава 18. Гостиница с гибким сервисом. В сравнении всё познавалось и для Андрея. Он никак не мог войти в гостиницу, хотя уже несколько раз делал попытки. «Что за странное заведение такое? В нормальном заведении дверь должна быть открыта», — прошипел он, покосившись в очередной раз на табличку у входа, на которой русским по-золотому было так и написано — «Гостиница». Он опять подергал дверь, даже пнул ее с досады, разумеется, не обратив внимания на очень симпатичную рыжеволосую девушку, внимательно его осмотревшую. Вход уже некоторое время пинает какой-то тип. В этот же самый момент Соколовский выслушивал доклад от Шушаны. «А почему некоторое время?» «Смысла не было сразу вас отвлекать». Может быть, человек просто дверью ошибся или хотел в гостинице остановиться? А, да, в принципе, такое могло быть. Ну, тогда пустите ему письменное разъяснение. Велел сокол, и Андрей на улице озадаченно прищурился на табличку со словом «гостиница», на которой, оказывается, было написано «гостиница. Бронирование номеров по предварительной записи». «И как я сразу не увидел-то!» — недоумевал он, отступая от двери к машине. «Вроде ушел!» — прищурилась Шушана в сторону входа. «Можно?» В дверь кабинета осторожно стукнули, и появилась голова Аури. «Добрый день! Я тут к Куртяну пришла, а у вас под дверью с Он сначала в дверь ломился, а потом пошел в машину. Она напротив припаркована. Сел туда и сидит». «Глаз из двери не сводит». «Добрый день, Аури», — отозвался Филипп Иванович. «А вы через главный вход шли?» «Нет, конечно. Кто же нору выдает, если ее охотник караулит?» Удивилась лисица. «Я через Танину дверь вошла. Она меня впустила. Я правильно сделала». «Благодарю вас за информацию», — улыбнулся ей сокол. «Вы все сделали великолепно». А какая именно машина и где стоит? Довольная Ауре, описав укрытие охотника, поспешила Куртяну. Она помогала ему приводить в порядок их будущую норву, то есть выкупленную для них служебную квартиру. А Соколовский, пожав плечами, вышел из кабинета, подошел к окну напротив и осмотрел автомобиль. «Дороговатая тачка для папарацци, да и выделяется слишком». «И кто же это у нас тут такой любопытный?» Загадка разрешилась быстро. Стоило только программисту Ивану вернуться с работы. Сегодня Вран из института смотался гораздо раньше своего научного руководителя. Так что Иван добирался в гостиницу сам. А так как машину он не брал, то пришел от метро своим ходом. И стоило ему только взяться за ручку двери, как к нему подскочил какой-то незнакомый человек, и попытался пролезть в дверь за ним. Да, конечно, у программиста в режиме «Личность», думающая о работе, но на некотором удалении от компа наблюдательность хромает на все ноги. Но уж такое-то вопиющее безобразие Иван просечь смог. «Так, а вы куда?» — удивился он незнакомому типу, который изо всех сил боролся с закрывающейся дверью. «Я в гостиницу!» — пыхтел тип, упираясь ногами в порожек. «А вы уверены в том, что вам надо именно сюда?» — засомневался бдительный Иван. да Иван открыл было рот, чтобы задать следующий вопрос, подсказанный мыслительным процессом, но увидел, как ему от лестницы машет лапкой Шушана. «Ну-ну», — протянул он, пожимая плечами. «Как говорится, было бы спрошено». Странный облик гостиничного холла, а главное — отсутствие там того долговязого и худощавого постояльца, который только что вошел, Андрея прилично смутили. «Непонятно. Все это выглядит, как какой-то коридор. И где тот мужик, за которым я сюда прошел? Вот только что тут был. А, ладно, мне не мужик нужен, а Аня!» пробормотал вполголоса незваный гость — разом ответив на все вопросы принимающей стороны. «Аня!» Через пару минут в углу номера Анны тактично поскреблась Шушана. «К вам тут посетитель прибыл. Говорит, что вы ему нужны». «Какой еще посетитель?» Аня готовила себе и Никите еду, никого не ждала, никому не рассказывала, где она находится. Так что законно удивилась, а когда Норуш показала ей Андрея, деловито шагающего по длинному коридору рассерженно нахмурилась. Ах этот проследил значит за мной. Это мой друг детства, видимо уже бывший, потому что из друга метит в парня, напрочь не учитывая моё мнение. Можно я с ним побеседую. Только где-нибудь не здесь. Никита работает, не хочется его отвлекать всякими. конечно, конечно. Шана проводила гостю в свободную комнату, махнула лапкой, и из образовавшейся в стене двери через секунду вышел Андрей. «Аня, а я тебя ищу. Что ты тут делаешь? Почему уехала из дома? Тебя преследует этот твой». Андрей заторопился к девушке, намереваясь подружески ее поприветствовать, сделав вид, что предыдущей их встречи у двери Аниной квартиры просто не было. «Так, стой, где стоишь», — рявкнула Анна. «Ань, ты чего?» – опешил Андрей. «Я же о тебе забочусь. Ты зачем-то поехала в какую-то гостиницу, ничего мне не рассказала». «Ты кто такой?» «Твой друг». «Если друг, то у тебя нет абсолютно никаких прав у меня что-то выяснять, если я этого не хочу». «Тогда я человек, который тебя любит», – отважно выдал Андрей. «И который знает, что я выбрала другого мужчину». «Мало того, что выбрала, так уже ответила ему согласием на предложение пожениться», парировала рассерженная Аня. «Ещё версии будут?» «Ань, не знаю, что происходит, но хочу, чтобы ты мне всё объяснила, а лучше вообще поехала со мной домой». Анна, прищурившись, пыталась решить, достаточно ли этот человек испытывал её терпение. По всему выходило, что да. Из дружбы он, походу, давно вырос». А вот до человека, который способен сообразить, что существуют не только его желания и хотения, а еще и мои, так и недорос. И что у нас тут получается? Моральный недоросль какой-то?» – думала она. «Ладно, попробуем последний раз, исключительно ради моей детской памяти. Андрей, тебя никак не касается, что именно я тут делаю». Начала была Аня, терпеливая, как любой хороший врач, но тут же возмутилась. «Да что тут делать будешь? Отвали, если слов не понимаешь!» Приказала она, отдергивая из рук Андрея собственные кисти. «Не смей ко мне подходить! Не лезь!» «Анька, да чего ты завелась? Я ж любя!» Куда там было бизнес-упорству неместого до крайней твердолобости бывшего Аниного друга детства?» который сам не понял как, но оказался отброшен неожиданно твердой рукой любимой девушки, а через миг и вовсе оказался у входа в гостиницу, где на табличке красовалась «Гостиница, без предварительной брони не входить, незваных гостей тут не ждут». «Придурок!» аж порыкивала крайне сердитая Анна, старательно моя руки с мылом. «Вот точно, я его в детстве назвала». «На Рядом хихикала Шушана, которая решила, что и эта грань Аниного характера ей тоже очень нравится. танечки моей очень даже подходит такая подружка!» потирала она лапочки. Соколовский, узнав о бывшей лучшем друге, который был послан хрупкой Аней и выдвинут из гостиницы с помощью норушного дома, только руками развел. И чего некоторые слов-то не понимают? И это с ним еще вежливо обошлись. Моя Марья бы ухватом отходила. Хотя, почему-то мне кажется, что эта Аня тоже примерно так может. Просто ничего подходящего под руками не оказалось. Ладно, пора узнать, что там за купец Голубку покупал. Тоже, видимо, тип, очень и очень одаренный разумом. Интересно, он уже приехал? Да, именно в этот самый момент рыхловатый блондинистый тип ошарашенно разглядывал котлован, оставшийся на месте покосившейся избы. «Не понял. А где бабка? И куда делся ее дом? А главное, где моя невеста? Так, ладно, сейчас я бабке позвоню». «Позвонить нынче дело нехитрое. Вот только дозвониться до того, кто в буквальном смысле – находится вне зоны действия сети, никак не выйдет. Вот и жених устал дозваниваться. Утомился слушать механический голос, который раз за разом сообщал, что абонент не того, ответить не может. «Да что происходит-то?» — топнул ногой Белобрысый. «Куда эта старуха делась? Она же мне сказала, что девчонка у неё, Что за невезуха?» Невезуху Илья не любил. Он был свято уверен, что достоин всего самого-самого лучшего. Правда, окружали его люди недобрые, даже, можно сказать, вредные. Да-да, именно такие люди почему-то не хотели отдавать ему всё, что Илюше хочется. Он мог бы прямо с детского сада составить список хотейничков от крутой машинки на радиоуправлении, которая была у мальчишки в его группе, но не у него, до уже настоящего автомобиля, достойного Ильи, и мерзких заказчиков, которые от чего-то не желали платить Илюшеньке много денег за просто так. Вот никак не котировался у отвратительных типов такой товар. «Правда, у меня же есть моя шкатулка», — приободрился Илюша. «Хорошо, что я ее той старухе не отдал». «Шкатулка? Да, шкатулка у него и правда была. Купил он ее у типа, постоянно приторговывающего». Какой-то винтажной мелочевкой на территории небольшого блошиного рынка. Купил, разумеется, не просто так. Нужен был подарок для матери на день рождения. А он, Илья, не такой дурак, чтобы деньги впустую тратить. Еще чего не хватало. «Вот такой фигни ей за глаза хватит», — решил он, выяснив, что шкатулка стоит всего 350 рублей. «Выглядит она чуть обшарпана, зато довольно большая». Илья торопливо отсчитал деньги, получил в руки шкатулку и заторопился прочь, соображая, что ему вообще-то очень даже повезло. Резной ларчик явно стоил дороже. Правда, уже дома он понял, почему именно эта штука так дёшево продавалась. «Она же не открывается», — рассердился Илья, раз за разом пытаясь вскрыть шкатулку. «Возможно, он и решил бы, что там скрыто что-то очень ценное» но она была слишком лёгкая, да и при потряхивании внутри ничего не стучало и не гремело. Точно, пустая, только замок заела. И как я не посмотрел? Если честно, он и не видел, что в искусной резьбе скрыта крохотная замочная скважина. Вот же, только деньги зря потратил. Нельзя сказать, что Илья бедствовал. Нет, нет, он периодически проворачивал относительно успешные сделки, Удачно сдавал одну из квартир, доставшихся ему по наследству, а во второй вполне комфортно проживал, именуя её своим пентхаусом. Но вот тратить деньги просто так он ужасно не любил, а уж тем более терпеть не мог, когда его обманывают. Так что уже в следующие выходные он топтался по блошиному рынку, разыскивая продавца, так его обманувшего. «Вы чё?» Удивился продавец. «Тут резьба ручной работы, а я с вас всего 350 рублей взял. Да она же не открывается. Так вы же ее осматривали. Вон, видите, у меня табличка стоит. Товар возврату не подлежит. По я знаю? Может, это вы ее испортили, а теперь мне голову морочите. Идите отсюда, а то я полицию вызову. Да я сам на вас заявлю, обманщик!» Возмущался трусоватый Илья, унося с собой свою неудачную покупку. Не выбрасывать же, раз деньги заплачены. На день рождения матери пришлось тратиться еще раз. Даже Илья не мог представить, что это будет нормально — подарить неоткрывающуюся шкатулку. А вот потом, в один из вечеров, когда у Илюшеньки было отвратительное настроение, он решил все-таки вскрыть мерзкую штуку — и ножом пытался, и отверткой ковырял плотно подогнанные стыки, и даже топориком постучал в запале. Но не только не вскрыл, даже ни малейшего повреждения не обнаружилось на затейливой резьбе. «Да чтоб тебя!» Он с силой швырнул ларчик в угол, а потом притопнул ногой и сказал, «Хочу, чтоб ты провалилась». И в ту же секунду из угла раздался треск, и изумленный Илья увидел что на месте шкатулки зияет дыра в полу, а сама непонятная штукенция лежит на межэтажном перекрытии. «Не понял, это как?» Осторожный до трусоватости Илюша долго подкрадывался к непонятному объекту, а потом всё-таки решился. Надел толстые резиновые перчатки и добыл шкатулку из дыры. «И что мне теперь с этим делать?» Возмутился он, глядя на испорченный пол. «Хочу, чтобы дыры в полу не было». Через миг он ошалело воззрился на абсолютно целый пол. «Ничего себе, это как!» Он еще долго пытался заставить шкатулку выполнить его желание. Но, увы, она не слушалась. Ни горы долларов он не дождался, ни крутой «Мерседес» не получилось добыть. Зато... зато случайно вышло сделать себе пентхаус. «Да-да, настоящий!» Илюша просто сказал, «Хочу, чтобы над моей квартирой на крыше была роскошная хата с лестницей ко мне». Он и моргнуть не успел, как в потолке образовалось отверстие, потом оно чуть подёрнулось дымкой, а дальше из него сама по себе возникла деревянная лестница с затейливыми резными перильцами. ниф ф выдохнул Илюша, «нифигась какое! А чё там?» А там была роскошная хата, правда, очень напоминавшая древнерусский терем, весьма неожиданно смотревшийся на крыше обычного кирпичного многоэтажного дома. Илья, все-таки решившийся воспользоваться своими новыми владениями, был и счастлив, и раздражен. «Счастлив, потому что вот это уже настоящий пентхаус! Вот это прям по мне!» а раздражён по вполне-вполне понятной причине. «А где электричество? А вода? А канализация? Мне что, самому всё это проводить, что ли? А ну доделывай!» Он тряс шкатулку, пока не устал, но ничего так и не добился. Зато через несколько дней его окликнула та старуха, с жадным изумлением обнаружившая в ближайшем подмосковном посёлке настоящий терем, стоящий на крыше многоэтажки. «Ларец с прислугами», — сразу же поняла она, «работает пока не в полную силу. Видать, тоже только недавно начал просыпаться. Да и знать надо, как с ними обращаться. Но, но это же удача такое заполучить. Выкуплю или обхитрю?» Не знала она Илюшеньку. Примечание автора «прислуги» — это слово из исконных земель, обозначающее помощников, владеющих навыком исполнения приказов хозяина. Они встречались довольно часто. Это и трое из ларца, одинаковых с лица, и яшка красная рубашка, и сват на ум, и то, чего не может быть.